Глава 79 Павел Петрович Грачев подъехал к Ледовому дворцу. Его тайна была раскрыта. Настя догадалась, что видела дедушку на игре и рассказала об этом маме. Лена позвонила ему накануне и попросила приехать поболеть за внучку еще раз. «Решающая игра», — объяснила она, — «необходима поддержка». В голосе дочери Павел Петрович уловил непривычное волнение. «Что-нибудь узнала?» – спросил он по телефону. «Приезжай обязательно», – ответила Лена и положила трубку. Павел Петрович занял место на дальней трибуне. Юные спортсменки высыпали на лед. Грачев отыскал взглядом девочку с флагом России на щеках. Настя узнала деда и помахала ему рукой. Павел Петрович поднял кулак. Дед и внучка качнули сжатыми кулаками навстречу друг другу. и заговорщически улыбнулись. На льду застучали камни, игра началась. Павел Петрович смотрел на растянувшихся вдоль бортика на противоположной стороне ледовой площадки родителей. Где же Лена? Опять чертова служба нарушила ее планы? И вдруг он почувствовал, что на него смотрят. Павел Петрович медленно повернул голову. В углу арены стоял мужчина с загорелой бритой головой. Он не отвел взгляда. Грачева словно обожгло. Он уже видел этого человека раньше, точно видел. Его лицо кого-то ему напоминает. Из-за спины Бритоголового появилась Лена и встала рядом с ним. Мужчина обнял ее. Они стояли и смотрели на Грачева. Они были разными и в то же время неуловимо похожими. Павел Петрович судорожно глотнул воздух. Его сердце взлетело вслед за вздохом и остановилось. Потом ухнуло и заколотилось счастливой дробью сладкой боли. Он узнал своего сына. Его дети приближались медленно, давая ему возможность прийти в себя. Отец и сын обнялись. «Прости», — сказал Анатолий. Отец похлопал сына по спине и зажмурился. Он не мог произнести ни слова, боялся, что голос его подведет. «Я был у тебя в деревне, папа. Хотел убедиться, что ты выжил». Елена уже знала, что Анатолий тайно зашел в дом отца, увидел энциклопедию и вырвал оттуда страницу с зимородком. Он послал птицу ей. Как потом прислал картину Саврасова, грачи прилетели. С помощью этих символических намеков Анатолий хотел подготовить ее к неизбежной встрече. «Я верил», — проговорил клокочущим голосом Грачев-старший, и сомневался. «Я не мог раньше, прости. Я должен был измениться». «Мы все изменились», — Елена обняла брата и отца. «Свип!» — раздался крик Насти. Все обернулись. «Да, да!» руководила н а с т е игроками, и девчонки усердно терли щетками перед движущимся камнем. Нет! Девочки разом подняли щетки. Камень плавно вкатился в дом, сместил камень соперника и занял место в центре. Лена захлопала. Первый энд был выигран. Отец и сын не могли наговориться. Каждый вспоминал роковой день. На глаза наворачивались слезы. Павел Петрович и Анатолий изучали друг друга. Отец то и дело прикасался к сыну, убеждаясь в том, что все это происходит н а его Елена уже прошла через это. Они с братом проговорили всю ночь. Анатолий стал другим. Даже вернувшись в Москву, он опасался разрушить устоявшийся мир родственников своим явлением из небытия. Некоторое время он наблюдал за ними со стороны и раскрыл себя, только когда понял, что Лена в опасности. Анатолий искренне полагал, что сможет с помощью слов убедить Мальцева-Бугаева не причинять сестре зла. «А мама? Она знает?» — спросил Павел Петрович. «Ну, конечно, папа. Да вот же она». Елена жестами позвала мать, тихосидевшую на противоположной стороне площадки. Ольга Ивановна подошла и села по другую сторону от сына. «Ну, здравствуй, что ли?» — проворчал Павел Петрович. «Толик, тебе надо купить другую обувь. Зима скоро», – захлопотала Ольга Ивановна. «А Настя-то как играет? Смотрите!» – восклицала Елена, желая помирить родителей. Команда ее дочери увеличила разрыв в счете. Сияющая Настя подняла оба кулачка. Дружный ответ родственников придал капитану команды уверенности в себе. Сергей Петелин вынужден был следовать советам бывшей тещи. Похоже, другого союзника у него не осталось. в ы и г р а в ш е е с о р е в н о в а н и е Настя не хотела пропускать тренировки даже ради солнечного Таиланда. а у ж е к т о или нет, прояви настойчивость», – зудела Ольга Ивановна. «Заехал бы на работу». «Да заезжал я, нет ее там. На место происшествия выехала. Я думала, она дома. Так позвони». «А вот и позвоню, прямо сейчас». Сергей набрал номер и, пока ждал, интенсивно разминал губы. В трубке ответили. Недовольное лицо Петелина мгновенно приобрело заискивающее выражение. «Ленок, привет! Ты подготовилась к путешествию в Таиланд? Через три дня вылет!» «Ладно, ладно, можешь ничего с собой не брать, там все купим!» «Я обещаю, Ленок!» «Да как ты не поймешь! Сколько тебе лет? Жизнь проходит! Надо ловить момент!» Вдруг Сергей отпрянул и с недоумением посмотрел на трубку, из которой раздавались короткие гудки. Что она ответила? дёргала его за рука в бывшие тёщи. «Она сказала, что как раз этим сейчас и занимается», — пролепетал Петелин. Елена выключила телефон и швырнула его в кресло. Кот Чингис недовольно подвинулся и отвернулся. «Не март месяц, устроили тут, понимаешь», — говорил в о взгляд. Рука Елены скользнула под одеяло и вернулась на мужское плечо. «Мне посоветовали ловить момент», — Елена прижалась к Марату и шепнула. «Хочу сохранить его на всю жизнь».